Глава 8. Да ещё он думаешь вообще? Три негатив отметки и ставится вопрос о твоём исключении из темуса. Я молчал, вытянувшись по стойке смирно, и стоически перенося приступ гнева мастера Кея. Он уже многое успел высказать насчёт дисциплины, ответственности, моего сомнительного будущего и неоправданных надежд. Хочешь пойти рядовым в легион? А знаешь, как они там вообще служат? Забыл? Большинство — гаммы и дельты. Средняя убыль рядового состава почти 20% в год. До пятого года службы, не лишившись здоровья, разума или жизни, доживает всего один из пяти новобранцев». Наклонившись, он посмотрел мне в глаза и продолжил. «Это не страшилки, трибут, а реальные цифры, статистика. Не забыл такое слово? Вот здесь, в Тимусе, в попу дуют». «Райские условия? А ты просто плюёшь на это!» Конечно, мастер Кей был прав. Отчисленные атрибуты пополняли ряды Легиона, одной из боевых или вспомогательных когорт. Это влекло за собой перевод в более низкую городскую страту и понижение всех сопутствующих атрибутов, качество проживания и питания, уровня комфорта и доступных благ. Как ни крути, у клановых заложников, изначально имевших бета-метку, Условия жизни в Тимусе были всё-таки получше. Обычные легионеры размещались в общих казармах. Они не проходили обучения разума и духа, только подготовку тела. Если Тимус военная академия, то легион армия, постоянно несущая боевое дежурство. В гарнизонных стенах и поселениях вассальных кланов, охраняя побережья, патрулируя города и окрестности, а также выполняя функцию стражи и правопорядка. Это если повезло и всё тихо, а если нет боевые рейды и операции за пределами города, опаснейшие вылазки в А-зоны, охота на тварей и ликвидация вся возможных тревог. Условия службы рядового состава, как я понимал, были куда хуже относительного комфорта Тимуса, дисциплина гораздо жёстче, риск погибнуть или получить ранение выше в несколько раз. К тому же, как я также понял из болтовни и намёков, Солдацкая масса легиона, набираемая из низких городских страт, не очень-то жаловала молодых трибутов. Понятное явление: обычная зависть к более высоким по рангу рождения и потенциальным командирам, да ещё и чужакам. Попав в рядовые, они наверняка подвергались насмешкам и издевательствам, многократно проходя испытания на прочность характера. "Запомни, Свен, ни одна девчонка не стоит твоего будущего". Даже если это Ева, третья дочь ястреба. Ты меня, понял? Я всё понял, сэр, гаркнул я, стараясь принять как можно более виноватый вид. Внутри разнос мастера разума меня абсолютно не трогал. Проучить наглецов было верным решением. Единственная ошибка заключалась в том, что я попался. В следующий раз нужно как-то подстраховаться от наблюдательных систем, которыми напечкан Тимус. Ке, видимо, понял, что не произвёл впечатления, и проворчал: "Не вижу раскаяния. Тебе видно, кулаки на тренировках почесать не апкого. Ладно, я решу этот вопрос". Что он имел в виду, я понял на следующем занятии телом. Паук, как обычно, никому не давал спуску. "Закончил кросс. Добро пожаловать на перекладину. Подтянулся. Отдыхай, пока отжимаешься". Упражнения повторялись от ста раз. Хоть и расшибись в лепёшку, но каждый должен их сделать. Обязательная полоса препятствий вокруг арены, ползком в прыжках и кувырках. Метание больших камней для тренировки сильного броска. Потом отработка ударов на мешках с песком и деревянных истуканах. Для силы нокаутирующего удара трибутов заставляли упражняться с тяжёлыми молотами. Они развивали необходимые группы мышц. Хотя паук постоянно насмешливо повторял, что голыми руками дерутся только обезьяны, Нас он ставил в спарринги, заставляя отрабатывать приёмы рукопашного боя в полный контакт. Из защитного снаряжения, капа и широкие бинты на кулаках. Травмы были обычным делом. Так воспитывались агрессия, привычка к боли и крови, готовность драться до конца. Под жесточайшим прессингом четырёхрукого наставника даже девчонки и слабаки типа Яна выкладывались по полной. Ярость паука была куда страшнее синяков или расквашенного носа. Я старался не выделяться, не использовать преимуществ максимальной реакции и моторики тела. Сохотов, вспоминавшего все необходимые движения, получалось с трудом. Иногда я ловил на себе недобрый внимательный взгляд Лука и понимал, что он что-то замечает намётанным глазом, но не может понять, что именно. Но в день после драки на тренировке в пару ко мне неожиданно поставили здорового, как бы к парню с четвёртого круга. Такое иногда практиковалось для проверки навыков и моральной закалки. Но более слабому обычно давали защитный комплект. Я не получил ничего. Мой противник был настоящим монстром. Необычно развитым для своих лет. Я и раньше обращал внимание на странную группу трибутов. Несколько очень крупных ребят, схожих между собой, как близнецы-братья. Пока ты лбы, чёрные вьющиеся волосы, широкоскульные лица, глаза чуть на выкате. Внешности намекала, что её обладатель очень силён, но, увы, не обременён интеллектом. Из какого они клана? На телах, бугрящихся мышцами, не было видно татуировок. «У нас тут, я слышал, завелась дрочливая обезьяна!» Между делом хмыкнул паук, скрестив четыре руки на широченной груди. «Видимо, меня решили проучить, выставив против гораздо более сильного бойца. Я и сам был отнюдь не хлюпиком. Высокий, крепкий, молодой атлет, Но на фоне соперник оказался худеньким мальчишкой. Против таких здоровяков прекрасно действует техника ветра, не вступая в бой и измотать их постоянным движением, скользить и уворачиваться. Как правило, из-за габаритов они уступают в скорости более мелким и подвижным бойцам. Я подсознательно недолюбливала эту тактику, но другого варианта здесь не имелось. Прямое столкновение просто раздавит меня. И в первые же секунды понял, что проиграю. Противник был огромным и быстрым, как тигр, прыгающий по камням. Пожалуй, я мог бы одолеть его, используя все преимущества своей скорости, и даже тогда, чтобы остановить эту гору мышц, пришлось бы бить в уязвимые места: нервные узлы, пах, глаза, горло. Соперник не собирался со мной церемониться. Пропущенный прямой в челюсть и жестокий пинок в голень вообще не произвели никакого впечатления. Болевой порог повышен. почувствовав мощь его хватки, я понял, что бык специально подучен проучить меня из-за вчерашней драки. Он парировал попытку броска и, не давая опомниться, врезал сбоку. Я мог бы поставить блок или уклониться на пределе, но мог бы. Но за нами присматривал паук и много других любопытных глаз. Свен Грейхольму не сумел бы выиграть эту схватку, значит, и я не должен. Сокрушительный хук швырнул на песок, а в голове зазвенело Будто по ней долбанули тяжёлым молотом. Хороший, отработанный у него ударчик. Я поднялся и тут же поймал двойное попадание в бок и голову. Противник бил жестоко, с осознанной целью нанести травму. И он хорошо знал, как это делать. В переносице под ложечкой. Как будто разорвалась граната. Я упал, корчись от боли. Рёбра затрещали, но выдержали. Я не могу. А вот нос с противным хрустом словно расплющило по лицу. "Стоп, луцей!" послышалась команда паука. Сквозь кровавые круги я видел, как бык недумённо встряхивает ободранный кулак. Видимо, поломать мои усиленные кости оказалось не так просто. Я увидел ненавистную чёрную рожу четырёхрукого мастера тела совсем близко, склонившись надо мной. Паук неожиданно протянул руку и с хрустом резко повернул мой нос, вызвав новый приступ дикой боли. Я не сдержал приглушённый вопль. "Не аригибон", буркнул он. Поправил как было. "Эй, вы двое, в меткому эту обезьяну". К медикам меня, подхватив под руки, отвели Ян и Эстер. "Грей, тебе больно? Нос выглядит ужасно", немного испуганная девушка то и дело заглядывала мне в лицо. "Это же Люцифер и Фури! Зачем его против тебя поставили, да ещё без защиты?" возмущался Ян. Готовый воин. Он одним ударом камни крошит. Кто этот э, парень? Из какого клана? Сплюнул я кровью. Лицо казалось пульсирующим сгустком боли, но голова уже перестала кружиться, и я мог идти самостоятельно. Пропущенные удары, проигранный бой, полученная травма. Надеюсь, это надолго снимет подозрения в моих качествах. Они не из клана, ответила Тинки. Болтают эти дети фурии. инкарнатора, главы легиона. Дети инкарнатора, поразился я. Но Ян быстро огляделся и, не заметив следящих дронов поблизости, выпалил: "Вообще об этом не принято говорить. Говорят, их искусственно выращивают в специальных устройствах, автоклавах, используя генетический материал инков. Слышал, они рождаются уже пятнадцатилетними. Фу, какая мерзость, святые котики. Почему не естественным образом фыркнула Эстер. Наверное, из-за контроля развития, видела, какие они здоровые, предположил Ян. В словах Яна могло быть зерно истины. У города наверняка имелись специальные программы получения собственных солдат со источником. Использовать генный ресурс своих инкарнаторов, как бы аморально это ни звучало, казалось естественным решением. Для противостояния угрозам необходимы люди с азур способностями. Одарённые дети кланов, по идее, были наиболее ценным человеческим ресурсом этого мира. И в определённой степени военная мощь города зависела от поставок свежих трибутов. Конечно, они пытались вырастить свою альтернативу, но массовое производство у людей с источниками, видимо, невозможно. «Откуда ты знаешь всё это?» — подозрительно прищурилась девушка. «Ты же только в своих железяках копаешься». «Ну, дома я много читал». отопился Ян. "Э моя мать, биолог, генетик. Это невоспроизводимые технологии утопии, называется эктогенез, кажется. А почему именно дети Фурия, а не другого инка?" спросил я. "Так ведь похожи", удивлённо произнесла Афро. "Сам не видишь, что ли? Только поменьше немного". В мяткоме Ириан быстро осмотрела меня, вколола инъекцию обезболивающего. Опять начала что-то двигать сильными пальцами, возвращая носу прежнюю форму. Не дёргайся, сиди смирно, Грейхольм. Всего лишь открытый перелом со смещением. Сейчас всё исправим. Она сосредоточилась, прикрыла глаза. Узкая ладонь почти касалась меня. С кончиков пальцев полилось осязаемое тепло, распространявшееся по лицу. Оно растворяло пульсирующий сгусток боли, в который превратился мой сломанный нос. Так вот, значит, каков дар заклинательницы. Ци лечебная и восстанавливающая энергия. Её обладатели могут заживлять раны и сращивать сломанные кости. Целители и медики, использующие невероятную силу азур. Боль отступала, и я почувствовал, что снова могу дышать и, кажется, даже ощущаю запахи. Пока Ириан была близко, я осторожно прикоснулся к её разуму. Связь, возникшая во время последнего сеанса, Никуда не делась. Она прекрасно помнила меня, необычного трибута, из-за которого едва не подняли тревогу, но не подала виду. Лёгкая симпатия, сосредоточенность, спокойная уверенность, Ириан делала свою привычную работу, лечила травмированного трибута. Таких пациентов к ней ежедневно попадало не меньше десятка. Операция заняла всего 3 или 4 минуты. В конце пальцы метко, ощутимо подрагивали. А на лицо набежала лёгкая тень. Я заметил, как она незаметно достала и проглотила голубоватую капсулу. «Восстанавливает запас Азур?» «Всё, можешь вставать. Твой нос в порядке». «Благодарю». Я приподнялся, осторожно ощупывая своё лицо. Вроде бы всё на месте. Нос был распухшим и слегка побаливал, но не более того. «Диагностика мозга в твоём случае не имеет смысла», — сказала Ириан. Если появятся головные боли, головокружение и тошнота, нужно будет прийти. Но я думаю, твой организм исправится. Его регенерационный потенциал очень велик. Я понял. Ещё одно. Она опустилась напротив и внимательно посмотрела на меня. Твоим обследованием интересовалась Аурелия, особенно потерей памяти. Ей очень интересно, где и каким образом ты приобрёл азур мутации. Да, я знаю, мы с ней говорили. Я примерно представляю, что она хочет сделать, чуть понизила голос мятком. Я против, конечно, но моё мнение учитывать не будут. Грейхольм, если она захочет залезть тебе в голову, отказывайся. Это опасно для разума. Ты имеешь право это сделать. Ментальное вмешательство без разрешения запрещено согласно клятве. Я кивнул. Получается то, что я сделал с ней самой и с другими в стенах Тимуса. Используя повелителя стаи вне закона, нужно подробнее изучить этот вопрос. Я не первый инкарнатор, получивший такую возможность. И наверняка все воздействия применялись вне самых благих целях. Власть над сознанием других страшная штука. Люди должны были придумать систему контрмер. И что конкретно может сделать Теорелия? Защищаться проще, чем атаковать. Э, сомнительно, что заклинательница сможет вскрыть мою память. Я с тревогой ждал вызова к ней, но его не было. После нашей короткой беседы голова Тимуса больше не напоминала о себе, и даже на нескольких занятиях духа она подчёркнуто не обращала на меня никакого внимания. Впрочем, я полагал, что время просто ещё не пришло. Скучать не приходилось. Понемногу я втянулся, день шёл за днём, тренировка за тренировкой. График занятий был построен так, чтобы свободное время оставалось только на личную гигиену и сон. Требутов учили драться, стрелять из всех видов оружия, минировать и разминировать, управлять техникой легиона и понемногу знакомили с опасностями, которые могли поджидать в разрушенных городах. Виды тварей, их биология и уязвимости, классификация озон и основы выживания в них. Для меня наиболее интересными были четырёхчасовые занятия, посвящённые разуму. Порой на них всплывали весьма интересные сведения. Итак, тема сегодня Классификация осколков Чёрной Луны, объявил мастер Кей. Начнём с самого простого. Что вам вообще известно о Чёрной Луне? Вайлер, отвечай. Ну, она на этой орбите вокруг Земли крутится, то есть вращается. Понятно, Вайлер. Можешь сесть. Хартман, говори. По лицу вижу, что знаешь. Чёрная Луна это ксенообъект неизвестного происхождения на орбите Земли. Аскольке Чёрной Луны стали причиной импакта. Отлично, Ян, молодец. А теперь по существу. Если честно, мы практически ничего не знаем о Чёрной Луне. Откуда она появилась, зачем пришла в Солнечную систему, почему пыталась уничтожить нашу цивилизацию до подильно неизвестно. Гипотез множество, и всего несколько подтверждённых фактов. Мастер Кей задумчиво прошёлся, поигрывая офицерским стеком, остановился И резким щелчком пальца вызвал голографическую проекцию. Медленно вращаясь перед нами повисла зловещая чёрная луна, покрытая странным голубоватым узором, испечённая язвами громадных кратеров и зигзагами трещин, почти расколовших её. Мы считаем чёрную луну привычной частью своей жизни, сказал наставник. Рождаемся под ней, живём и умираем. И такое положение вещей кажется нам нормальным. Хотя это далеко не так. Мир был иным, и он был лучше. Итак, что нам известно о ней? Он подсветил стиком голограмму, и помятые, почти разгрызенные орех превратился в идеальную чёрную сферу, не отражающую солнечный свет. Большинство атрибутов восхищённо выдохнули. Была некая зловещая завершённость в этом антрацитовом шаре, казавшемся дорогой в космической пустоте. Вот так она выглядела до импакта. Это искусственно управляемый объект, использующий азур технологии на недоступном нам уровне. Это первый факт. Сейчас центры управления разрушены или повреждены, поэтому последние 400 лет Чёрная Луна является парой естественным спутником Земли. Её поведение частично отрицает правила небесной механики. Во-вторых, она обладает невероятно мощным азур нимбом. который является причиной многих аномальных явлений. Агробитационное поле полностью изменило климат, приливные ускорения, тектоническую активность и продолжает изменять флору и фауну планеты, в том числе и нас с вами. Третий факт. Материя, из которой состоит чёрная луна, обладает необъяснимыми свойствами. Это невоспроизводимое изменённое вещество, преобразованное а энергией. Любой кусочек чёрной луны является мощным излучателем азора. Множество таких осколков во время импакта упали на землю и образовали вокруг себя азоны. Именно о них мы сейчас поговорим. Итак, кто ответит, что представлял собой импакт? Артемьев, давай ты. Но древние ударили по чёрной луне всем, чем было, хотели её взорвать. Обломки упали на землю. От ударов начались землетрясения, страшные ветры и цунами. Всё живое погибло. Да, верно. Разрушения были грандиозными. Погибло почти всё население Земли на. Но... Мастер Кейп поднял палец. Вы знаете, что падения продолжаются. Да, основные метеоритные импакты произошли 400 лет назад, но остатки шлейфов и осколков, образованного ударами древних, до сих пор кружат на орбите. Кроме того, чёрная луна серьёзно повреждена и постепенно распадается. Появляются новые обломки, и наш мир постоянно находится под угрозой. Как часто они падают, мастер? Сложно сказать. Мы фиксируем как минимум несколько случаев в год. Большая часть исчезает в океан, где контроль невозможен. Кроме того, обломки все разные, и некоторые представляют собой очень серьёзную опасность. Мы выделяем четыре основных разновидности. Первый просто осколок. Это самый распространённый вид. Десятки тысяч случаев. Величины и формы осколков очень разнообразны. По сути, это просто кусок материи, часть оболочки чёрной луны. Интенсивность ай-излучения зависит от размеров. На начальной стадии большой опасности нет, но если упустить время, Вокруг образуется зона с хищной эволюционирующей фауной. Кроме того, вы должны помнить, что источник А излучения всегда притягивает существ, поглощающих азор, а также может стать причиной спонтанного прорыва. Мастер Кей включил голограмму. Перед нами появилось несколько изображений длинных веретенообразных объектов, заострённых с обоих концов. Они были индивидуальными по размерам и очертанию, как осколки природных камней. Но общие формы сразу давало понять. Это объекты одного типа, разные, но одинаковые. "Копё", зафиксировано свыше 300 раз, произнёс Кей и движением кисти разослал нам VR-изображение. Фото и видеосъёмки матовых чёрных исполинов размером с небоскрёб, наполовину ушедших в землю, антрацетовыми шипами торчащих из поверхности воды, косо возвышавшихся в руины погибших городов. Я насторожился. Этот осколок неуловимо напоминал монолит. Кажется, Тара что-то рассказывала мне. "Копье очень опасный объект. Внутри имеется экстрамерная полость, где ждёт своего часа ударно-штурмовая группа Ши. Обычно они начинают захват и зачистку плацдарма с последующей подготовкой прорыва", продолжил наставник. "Вся копья без исключения. Это объявление синей тревоги. то есть угроза регионального масштаба. Большая часть обнаруженных копий была уничтожена инкарнаторами, меньшая с помощью абсолютного оружия. Необходимый наряд сил боевая группа инков или две полные когорты легиона. Единственный действенный метод массированный обстрел сверхтяжёлым вооружением. Ковровая бомбардировка с последующей тотальной зачисткой. Кстати, изучив фазур структуру копий, Рамсес проектировал и построил знаменитые монолиты. А они сейчас падают, нарушил тишину чей-то робкий голос. Последний инцидент с копьями зафиксирован всего 40 лет назад, жёстко произнёс наставник. Никто не может гарантировать, что обнаружены и уничтожены все, или не появится новое. Процесс распада чёрной луны продолжается. Мы вообще не знаем, что там происходит. Вы должны быть готовы ко всему и знать, с чем именно имеете дело. Это штука, типа как десантный корабль? Нет, ответил наставник. Нужно понимать, что все азур объекты с Чёрной Луны плод абсолютно чуждого разума. Наша логика и способы мышления тут пасуют. Мы не знаем, почему они принимают такие формы, какова их настоящая функция и откуда они берутся среди массы обычных осколков. Не надо пытаться понять. На этом сломались тысячи блестящих умов. Их нужно просто уничтожать. "А идём дальше", сеятель продолжил он. "Эта штука к нашему счастью крайне редкая. Всего 4 инцидента за всё время, и каждый вошёл в историю". Сеятель походил на огромной неровной формы продолговатый булыжник, испечённый тысячами мелких отверстий. Он был действительно гигантским. Так астероид на показанных изображениях занимал площадь городского района, подмяв под себя сотни зданий. Эта штука считается искусственно управляемой. Мы не знаем, каким образом это возможно, но два таких объекта совершали необъяснимые манёвры перед приземлением. Они излучают мощнейший азурний нимб и несут целый муравейник заражённых тысяч особей всех видов, пребывающих в криосне. Когда они пробуждаются, «Начинается веселье». Мастер Кей сделал драматическую паузу и тихо продолжил. «Оранжевые и красные тревоги. Безусловное и немедленное применение абсолют оружия. Первый сеятель раздолбали, когда разобрались, что это такое. В панике били всем, чем только можно. Но зараза успела расползтись по Австралии, и в результате материк стал непригоден для обитания. Второй сеятель звезда успела засечь. и уничтожить на орбите до приземления. Третий. О битве за Нео-Арк все слышали? Тогда потребовались усилия тысяч инков, всего первого легиона, чтобы остановить эту хрень. А четвертый? Он существует до сих пор, ответил Кей. Вы все о нем слышали. Столица Ши. Инкарнатор Искандер снял красную тревогу. Многие, наверное, знают эту красивую легенду. «Искандер, София и Освобожденный, первые из бинаши, смогли победить тьму и предотвратить катастрофу. С тех пор между нами и Ши очень хрупкий нейтралитет, а земли Фиордаса запретны». Я ничего не знал про события, о которых упоминал Мастер Разума. Запомнил, что нужно посмотреть информацию в архиве Стеллара. Но Кей снова заговорил, и первая же фраза заставила насторожить уши. Четвёртый вид осколков — так называемый саркофаг. Мастер Кей проецировал новое изображение. Я затаил дыхание, видя округлое чёрное яйцо, покрытое синим рисунком азур-разводов. Саркофаг чрезвычайно походил на тот объект, из которого я вылез в самом начале своего пути. «Итак, саркофаг», — задумчиво повторил мастер Кей. Это небольшой, но очень занимательный ксенообъект. У него есть несколько интересных свойств.